«Сон? Гипноз? Я все запомнил, и сейчас какой-то хаос в голове!» Она в ответ. «Владимир, сам как хочешь расцени, какую силой видение перед тобой другой планеты представало. Коль беспокойным ощущаешь для себя вопрос, согласным будь с тем, что будто видел сон. Значение все это не имеет. Значение в сути... выводах и ощущениях от видения. Над ними поразмысли, я ненадолго отойду. «Да, ты иди, я поразмыслю сам». Стал размышлять я об увиденном, один оставшись. Конечно же, решил, что видел сон гипнотический какой-то. Анастасия, сделав несколько шагов, вдруг повернулась, снова подошла ко мне, достала что-то из кармана кофточки своей, Раскрытую ладонь мне протянула. Увидел я, лежала на ладони, лежала на ладони таблетка странная, что видел на другой планете. Возьми ее, Владимир, и без боязни можешь проглотить. Ее из трав земных на той планете делают, где были мы, а на минут пятнадцать будет помогать мысль ускорять, и ты быстрее сможешь все осмыслить. Я взял с протянутой ладони таблетку маленькую и, когда ушла Анастасия, съел ее. Верните, люди, родину свою. Вначале диалог о родине с Анастасией мне непонятен был. Ее суждения вначале даже ненормальными казались. Но потом. Я и сейчас о них невольно вспоминаю. «Вспоминаю, как на вопрос о том, что делать надо, чтобы ни межпланетных, ни земных войн не было у нас, чтобы бандитов не было и дети здоровыми, счастливыми рождались». Она ответила, «Всем людям надо посоветовать, Владимир, верните, люди, родину свою». «Верните родину. Ты, может быть, ошиблась, так сказала Анастасия». Есть Родина у всех. Просто не все на Родине живут. Не Родину вернуть. Самим на Родину приехать нужно. Ты так сказать хотела? Владимир, не ошиблась я. Нет Родины совсем у большинства людей, сейчас живущих на планете. Ну как же нет? У россиян Россия Родина, у англичан Англия. Все ж где-то родились и значит, родину называться будет та страна, где человек рожден. Считаешь ты, что родину свою границей, кем-то обусловленной, нужно мерить. А чем еще? Так принято. У всех государств границы имеются. Но если б не было границ, тогда чем свою родину ты обусловить мог? Тем местом, где родился, городом или селом, А может, вся Земля тогда была бы Родиной для всех? Могла бы и вся Земля быть Родиной для каждого, живущего на ней. И все Вселенское ласкать могло бы человека. Но для того соединить все планы бытия в единую необходима точку. Ту точку Родины назвать своей. В ней сотворить собой любви пространство. Все лучшее Вселенское соприкасаться будет с ним. с пространством Родины твоим. Собою через эту точку Вселенную ты будешь ощущать, непревзойденной силой обладать. В мирах других об этом будут знать. Тебе служить все будет, как Бог, Создатель наш, того хотел. Ты лучше по-простому говори, Анастасия. Я ничего не понял про планы бытия, как их соединить, про точку, что я родиной своей могу назвать. Тогда с рождения разговор нам нужно начинать. Но пусть с рождения. Только ты не просто говори, а с толком для сегодняшнего дня. Ну, например, как видишь ты, как себе представляешь зарождение семьи, рождение и воспитание детей в условиях сегодняшнего дня, и чтобы дети все счастливыми рождались? Такую можешь ты построить схему или нарисовать картину. Смогу, так говори.